Усталость от позитива Что-то я тоже устала Давай отдохнем, а травки потянем Тебе лишь бы забалдеть, но это, милочка, не отдых, а безобразие Ничего ты не смыслишь высшей математике Как я люблю повторить свои кошки Вот смотри, какую песенку я сочинила в состоянии блаженного вдохновения Я пел песни все долгие годы Где соскал водопад, падал вниз Я смотрел, как бурлят его воды Слушал сладкую музыку брызг Маргаритки, качаясь под солнцем Пели тихую песню на воле Ты нашел меня, сын природы На моем изумрудном поле Эх, психоделия! А я сейчас покажу тебе, как можно сочинять в состоянии здравомыслия Я бродила, шатаясь по кочкам Меня мучил серьезный вопрос Превратилась я в радиоточку Чтоб услышать погоды прогноз Я антенной врубалась в природу пролагая извилистый путь Там нашел меня сын погоды Где я навзничь легла отдохнуть Да чтоб ты обомлел «Ну, гад, погоди, а отомщу я тебе!» «К нам присоединилась Лиз. Прочитала «Трансерфинг», решила начать новую жизнь. Стараюсь позитивно реагировать на все происходящее, радоваться птичкам, солнцу, тучам, снегу и так далее. В событиях, людях, которые мне не нравятся, стараюсь найти позитивное, полезное для себя. И вот что не понимаю. Хватило меня... На две или на три недели. Почувствовала усталость. Причем не физическая, а какая-то странная. Как будто качаю на тренажере что-то там внутри. Но что именно, не ясно. И все бы это меня не волновало, если бы не одно сомнение. Энергии у меня немного. Не получится ли так, что энергия отвлекается на поддерживание положительного настроения, и ее не хватает на что-нибудь нужное организму? Пробовал электрические потоки, как в книге сказано, но не чувствую ничего. И еще. Настроение позитивное, поддерживалось, но, как мне показалось, ненормальное какое-то. Ближе к телячьему восторгу. А ведь должно быть спокойное. Не надо поддерживать положительное настроение, тем более в виде телячьего восторга от соучастия в транссерфинге. «Живи, как и жила». Сдай себя временно в аренду, чтобы не расходовать энергию, и понаблюдай за собой со стороны, на что ты ее расходуешь, как тратишь. Когда научишься видеть позитив, а не выискивать его, станет легче относиться к людям, которые тебе не нравятся. Дай жить всем в этом мире. Они имеют такое же право, как и ты, в своем пространстве вариантов. И не старайся ты так Чересчур превысила важность всего того, что на тебя свалилось вместе с трансерфингом Нежнее надо, нежнее Будь собой, и все получится Наверное, когда мы заставляем себя через силу делать Не важно что, даже чувствовать радость То это насилие над собой А душа насилия не любит Душа устает «Позвольте душе немного отдохнуть от рамок разума хотя бы на время, и энергия вернется». «А у меня совсем другой опыт. Вначале все время съезжала в негатив, так как собственной энергии тоже маловато, энергетических потоков тоже не ощущая. Но если бы не напрягла себя вначале, до сих пор бы размазывала сопли. Не, я пробовала, как у Нарбекова». поднимать в себе радость, ведь мы же хорошо знаем это чувство, но поначалу было тяжеловато, ведь привыкло тело к серости и мысли по серым дорожкам текли. Но почти все время находилась в осознанном состоянии, наблюдала за собой, и если происходил откат, возвращала себе опять в позитив усилием воли. Нужно сказать, что когда следишь за собой, то поведение окружающим воспринимается как-то затушеванно. На него остро не реагируешь. Становишься больше вещью в себе. Так вот, именно усилием воли мне удалось переместить себя на волну большей удачливости. Ну а насчет того, что энергии не хватит на жизнеобеспечение, волноваться не надо. С ростом настроения растут силы. Но опять же, «Слушай себя! Не перетяни струну, а то лопнет. Если уж совсем не в могото, остановись, отдохни, потом продолжишь. А состояние только сначала кажется неестественным, потом оно перетекает в состояние спокойной радости, ну, если можно так сказать». Скорее всего, тебе мешает голос разума. Это он тебе говорит с одной стороны стараться, а с другой сомневаться, что не хватит энергии. И вообще бурчит, что с тобой происходит что-то ненормальное. Разум не в состоянии принять эту твою новую жизнь. Она для него слишком парадоксальна. Со временем ты привыкнешь больше доверять голосу души. И он тебя не обманет. Лучше действовать без «стараюсь», а по привычке. Выбирай лучший вариант. А меня на телечий восторг И удивление от того, что получается все, что хочется и даже больше, хватило на пару месяцев. А потом вдруг резко перестало получаться, даже в мелочах. Как-то без объявлений войны вдруг резко раз, и выключились чудеса. Если не ошибаюсь, кто-то в другой теме писал, что сначала все дается авансом, а потом приходится стараться». «Абсолютно точно. Только вот вместе с чудесами совершенно естественно ушло ощущение постоянного праздника внутри, и поселилась какая-то серость. Причем я все осознаю, помню про маятники, издаю себя в аренду. Только вот как будто из жизни выключили. Постоянная аренда. Реагировать негативно на что-то уже невозможно, а позитивно, как сказал Ландыш, нужно еще учиться». А заставлять себя принимать позитивно то, что не вызывает вообще никаких эмоций, как-то не хочется и, собственно, не получается так, чтоб от души. Вообще заставлять себя не получается. Пыталась засадить себя, перечитать все книги по трансерфингу, думала, может, самое важное что-то упустила. Так тоже не получается. Подхожу к книжке, порадуюсь, что она есть, и дальше себе иду». Сказать, что энергии не хватает, тоже не могу. Хватает. Даже лишка остается. Не тратится ведь никуда. Ощущение, что провалилось куда-то, где мир вокруг отдельно, а я отдельно, как мухи с котлетами. Причем уже не помогает ни слайды, ни другие техники. Как-то не работает ничего. Возможно, это то самое подвешенное состояние, как писал Зеланд. Вот скажите, опытные трансерферы, У вас все гладко, спокойно и радостно было. Есть и сейчас, или такие провалы не редкость. Может, кто-то знает, откуда они возникают. Хотелось бы проследить и в следующий раз соломки подстелить. Вообще хочется тот самый праздник вернуть на место, в душу. Когда твой незамутненный разум и твое намерение совпадают, случаются те чудеса, о которых ты говоришь». Но человек – существо повторяющееся, и то, что наработано годами, отбрасывает нас на наезженную колею. Никто войны не объявлял, и все вроде серо вокруг, а ведь просто все, как белый день. Стереотипы твоего поведения, или, как принято здесь говорить, маятники, мешают тебе продолжать твое путешествие по стране вариантов. Это о чем говорит? Да все о том же. Что поначалу было интересно. «О, какое новое! Дай и я попробую». Пробовала? Получилось. А потом превысила планку важности и стала себя заставлять. А ведь себя заставлять – ой, как трудно. Лень-то вперед нас родилась. Да и не нужно заставлять. Смени просто свое отношение ко всему, что происходит, и найди себе занятие, чтобы занять свободное время». чтобы мысли не отвлекали, что вот у всех получается, а у меня все как-то серо вокруг. Научиться радоваться жизни – вот главное в транссерфинге. И все остальное не важно, получается у тебя или нет, ведь знание приходит, когда сам что-то умеешь делать, то есть от практического опыта. Не заморачивайся временными неудачами и не впадай в тоску по себе прежней. Все равно не вернешь. «Живи сегодня и сейчас. Радуйся тому, что проснулась утром, что можешь слышать мат за стенкой у соседей и громкую музыку среди ночи. Радуйся любому мгновению жизни. Ведь это жизнь!» «У меня вообще не было телячьего восторга. У меня его просто никогда и не бывало, и не бывает. А вот приятно удивляюсь довольно часто». «Ландыш, ты это серьезно?» И ради этого стоит жить и радоваться, успокаивая и воображая, что могло быть и хуже. Как можно навязать и принять то, в чем ты не видишь радость? Позволить другим быть собой – это одно, но радоваться всей этой помойке, которую выливают на тебя слова, слова, одни слова. Объясни на личном опыте, как достичь такой вот трансформации блаженной радости над тем, что описал выше». «Лично я для себя так понимаю то, о чем говорит Ландыш. Жизнь есть жизнь, и мат за стенкой – это ее часть. Если мы не принимаем этого, мы сопротивляемся жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда мы принимаем жизнь такой, как она есть, по-настоящему, то начинаем ей радоваться. Это ведь очень забавно, что все именно так, как есть, что мат – «Это именно эти слова, что люди на них должны реагировать определенным образом, что используют их тоже со смыслом или без, еще смешнее. Я стремлюсь именно к такой осознанности». «Конечно, серьезно. Только я не успокаиваю себя и не воображаю ничего. Я просто живу и жить даю другим. Иногда бывает, что надоедает, что-нибудь бормотание». к примеру, о политике или еще о чем, так я просто не заморачиваюсь. И не блаженная радость, а радость от того, что ты существуешь. Это две разные вещи. Мы в процессе все рвемся куда-то, чего-то хотим добиться, что-то приобрести, чем-то кого-то удивить. А нужно ли это? Нифига оно не нужно. Ничего ценнее жизни нет. А уж какая есть в вашем пространстве, это все зависит от вас». «Я не отрицаю необходимость в приобретении чего-то или в продвижении вперед по карьерной лестнице. Нет. Это тоже наша жизнь, только вот делать из этого цель жизни не стоит. Каков ты будешь, богат или беден, удачлив, красив, самодостаточен, начитан, образован? Что там нам еще предлагает социум? Все это ты можешь иметь, но ну, задайте себе вопрос, зачем оно вам? Опять, чтобы быть выше, быстрее и лучше, только ведь от себя не убежишь». И достигнув всего этого, ты будешь рвать на себе одеяло, так как это бездонная бочка. Эго будет этого требовать еще, еще и еще. А зачем? Жизнь хороша, даже когда у тебя последний кусок хлеба на столе и копейка в кармане. Счастье от того, что мы живем, ничем не заменить». А внешнее спокойствие и отделенность от мира, в котором мы живем, не принесет вам радости ни за высокими заборами на Рублевке, ни за широкими спинами телохранителей. Поэтому радуйтесь всему, что вас окружает. Это ведь великое счастье – быть. А вы – все о чем-то непонятном. Глупо это все, хоть сумбурно, но честно. Я так живу. А транссерфинг учит всему этому. Только ищите в нем не то». всю волшебную палочку для исполнения чуда. Да не будет этого никогда, когда у вас такие привязки, суть, важность. Удачи, господа трансерферы. Меняйте свое отношение к жизни, и все будет очень хорошо. Да, но ты живешь, к примеру, среди того же бормотания или, чего хуже, месяцами бессонных ночей от чего-то пьяного разгула, и принимаешь ее именно такой, и эта жизнь прекрасна, Кто это может принять? Святые! Ведь мы говорим об этой изнанке чьих-то выплесков. Как можно радоваться в этот момент? Ты можешь быть нейтрален к такому проявлению, но радоваться? Я знаю, что Ландыш говорит искренне. Знаю, что он прав. Но я так пока не умею. У меня еще хуже, чем у некоторых. Амплитуда событий от полного счастья до полного отчаяния. Прям фильм ужасов. Стараюсь грести к середине. Конечно, ты можешь чувствовать искренность слов, что, собственно, никто и не отрицал. Но говорить, к примеру, «будь счастлив» – счастье не прибавляет. Нужно искать путь к его пониманию. Заставлять себя радоваться, по-моему, не имеет смысла. Зато можно управлять своим отношением к происходящим ситуациям. Даже к тому, что не получается радоваться. Вот как раз обсуждение соседского мата сподвигло меня привести пример: Как-то раз ехал в автобусе, а сзади трое парней. Здоровенькие такие. Ну, и значит, это самое на весь автобус. Сначала раздражался, а потом придумал, представил себе, что они одеты как денди лондонские Ну, там цилиндры, фраки, бутоньерки. И вот так разговаривают. Смешно стало. Так они через пару минут замолкли, только иногда перешептывались чего-то. «Так вот, из этого сделал для себя хорошо помогающий вывод. Если в ситуации не можешь увидеть ничего хорошего, постарайся найти смешное. Это легче. Наверное, Симарон навеял. А раздражитель, он существует только пока ты раздражаешься. Как только перестаешь, его убирают». Вот, Михаил, правильно пишешь Я тоже такое практикую Эта техника работает превосходно А потом еще можно порадоваться Но не без повода Повод уже будет Радость за себя любимого Который умеет так мастерски управлять реальностью Лёлик, ты вот тоже заладила Радоваться нужно тому, что живешь А соседи-алкоголики по определению не мешают Тебе же не мешает ветер за окном Все дело в том, как к этому относиться Я понимаю, что тебя это раздражает Наверное, был в жизни пример негатива, связанный с пьяницами Или там, социум вдолбил, что это плохо Что ты успокоиться не можешь Внутренний покой наступает, когда ты в согласии сама с собой А у тебя нет этого согласия Вот и получается раздрай А как результат, это все выплескивается в недовольство миром Согласись, мир-то тут при чем? «Гармония должна быть внутри. Что внутри, то и снаружи. Мир – это твое зеркало. Устал писать эти слова, напиши их и повесь перед носом на стенку. И когда что-то тебе будет опять мешать, задай себе вопрос, что тебя так раздражает в этой помойке? Радость должна исходить изнутри. Ты все ждешь праздника, как и многие живущие, и это их беда. Не научили делать самих себе праздник». А праздник уже в душе, в том, что ты дышишь, здорово и можешь слышать всю какофонию жизни. Трудно объяснить человеку, который не слышит и не хочет слышать. Многие мои стихи были написаны как раз в разгул алкашей за стеной. Самое интересное, как только ты входишь в состояние отрешенности, весь мир меняется, и алкаши устают орать, и все становится мирно и тихо. Это один из примеров. А жить среди давления кого-то Это твой выбор Иногда интеллект и социумные штучки Мешают нам слышать мир Они просто его заслоняют Посмотри, как живут дети И учись у них Как живут животные Если ты хочешь спать, спи И при чем тут мат за стеной Я в свое время спал на взлетной полосе Военного аэродрома Потому как очень хотел А рев самолетов похлеще, чем мат за стенкой Уверяю «Эх, ландыш, ландыш, а как называется то, под чем ты подвел черту? И из каких таких слов такой вывод? Разыгралась твоя фантазия в негативном видении? Вот мне лишь непонятно, как можно радоваться буйству и хулиганству, причем порой и умышленному, с целью досадить. Как я уже сказала «гасить» – это понятно, что я и старалась делать». «Ненависть, зависть я уже разучился испытывать, но чувство тревоги никуда не денешь. Я все время старался искать во всем позитив и по-транссерферски радоваться неудачам. Но заглушенные таким образом тревоги, конечно, не усиливаются, и это хорошо, но все-таки остаются где-то глубоко и накапливаются, накапливаются». «Год я сдерживал себя от выплеска отрицательных эмоций, но в какой-то момент мне стало совсем плохо, и я позволил себе большую истерику, не просто истерику, а осознанную истерику. Я осознавал, зачем мне это нужно. За несколько часов истерики я потерял все силы. Наверное, ушла вся негативная энергия». Совсем обессиленный завалился спать, а проснулся обновленным, без негатива. Несомненно, есть польза в том, чтобы заглушать в себе негатив. Так ты его уничтожаешь в зародыши и не даешь развиваться дальше. Но проблема в том, что эти задушенные эмоции, пусть даже ослабевшие, все-таки остаются где-то внутри тебя. И когда таких задушенных, зародыши негативных эмоций накапливается много... то чувствуешь себя плохо. Как научиться избавляться от налета негатива на стенках души? Должна же существовать техника очистки. Вспомнился 2001 год. Приехала я на встречу выпускников в институт. О, слезы, сопли. Все вспоминают ушедшую юность. А вот мне не интересно, хоть плачь. Ну, потусовалась я пару часов, записала адреса и ушилась. Даже не пошла на застолье. Проанализировала только сейчас. Жизнь моя на тот момент изобиловала стрессами, и я, не знаю многих учений и методик, в том числе и трансерфинг, просто отсекла прошлое, оставив сейчас. Иначе моя психика не выдерживала. Так и иду вперед, не оглядываясь. Не знаю, хорошо это или не очень, жизнь покажет. Ну и компания тут собралась трансферфинг и Симарон и Нарбековцы И, наверное, прошедшие многое другое Я тут в процессе чтения Обратила внимание на то, что быть в позитиве долго достаточно тяжело А как же? Тут психология, да еще и физиология Когда ты приучаешь долгие годы организм вырабатывать подобные гормоны Они занимают свято место А гормоны счастья, эндорфины там всякие, энкефалины и любимая Нарбековым ацетилхолин и стераза, ну буквально следы. Я хорошо запомнила с детства. Не надо много смеяться, плакать будешь. Это как раз о том самом. Нахохотался, выработал весь ресурс, а на пустое место хлынуло что? Правильно. То, что мы имеем в изобилии гормоны тревоги, страха и всякого такого негатива. Кстати, сказать, очень подозреваю, что поговорку эту выдумали как раз взрослые люди, потому что дети могут смеяться целыми днями и никаких проблем. А как вам нравится фраза хорошего понемножку? А, да. Просто мы все в детстве умели быть здесь и сейчас. И если грустили, то грустили сейчас. Если смеялись, то смеялись, если плакали, то плакали по делу. А когда исчезала причина плача, переставали. И не заморачивались тем, что было вчера, и тем более тем, что будет за... Это к лет 5-25. Нас даже следующая минута особенно не волновала. Все, ухожу в глухой негатив, чтобы отдохнуть от позитива. не следует себя принуждать мыслить позитивно, тогда и усталости не будет. Разве можно заставить себя радоваться? Такое насильственное нагнетание позитива приведет к обратному эффекту. Принцип координации намерения – это не позитивизм в каждую минуту, а настройка на лучшее при встрече с конкретным обстоятельством. Этого уже вполне достаточно. А если к данному принципу еще добавить технику амальгамы, слой мира постепенно трансформируется таким образом, что причины для радости выискивать не придется. Все и так будет замечательно. Тогда вопрос о том, как избавиться от негативизма в мыслях, отпадет сам собой. Только повторяю, сначала потребуется приложить некоторые усилия внимания, чтобы принцип координации и амальгама вошли в привычку. При этом нет нужды заставлять себя радоваться досадному обстоятельству. Достаточно взглянуть на него осознанно и волей вершителя постановить, что данная ситуация способствует дальнейшему успеху. Не обязательно подклёстывать своё настроение. Важно констатировать сам факт.